Разрешать ли няне наказывать детей? В семье моих знакомых постоянно идут споры. Может ли няня, которая присматривает за пятилетними мальчишками двойняшками наказывать их? Папа говорит, что казнить и миловать имеют право только родители, а мама считает, что няня достаточно опытная, чтобы самостоятельно решать, стоит ли наказывать детей в каждом конкретном случае. Пока побеждает папа. Он вручил няне блокнот, в который она записывает все прегрешения детей, а вечерами или в выходные обсуждает все это с сыновьями по списку. Вот только малыши зачастую не могут вспомнить, когда и в чем они провинились, и понять, за что папа собирается их наказать. Монополия на строгость. Сегодня и в обеспеченных семьях, и в семьях со средним достатком принято нанимать няню. Родителям, конечно же, хочется, чтобы она была доброжелательной, мягкой, и искренней. Именно на эти качества мы обращаем внимание в первую очередь. Но если к ним не добавить требовательности, о воспитании можно забыть. В обязанности няни входит следить за тем, чтобы дети вели себя хорошо, пока нас нет дома. Это очевидно. Тогда почему она не всегда это делает? Во-первых, многие родители сразу предупреждают няню, что монополия на строгость всегда за ними. Пусть она расскажет, в чем провинился ребенок, а они сами его накажут. Но при этом нарушается главное требование к наказанию — своевременность. Отложенное наказание неэффективно. Во-вторых, и самой няне не очень-то хочется наказывать детей. Зачем ей лишние хлопоты, слезы, разбирательства? В отличие от нас, родителей, ее вряд ли волнуют стратегические воспитательные цели. Для нее важнее сохранить свое рабочее место. Поэтому няне проще самой собрать разбросанные игрушки или вытереть разлитый чай, чем делать ребенку замечания и заставлять его убирать за собой. Более того, в своем ангельском терпении а на самом деле избегание конфликтов с ребенком няня отнюдь не бескорыстна. Пока ребенок остается неуправляемым и неумелым, родители будут нуждаться в ее услугах. В результате дети растут в атмосфере вседозволенности и безнаказанности, постепенно превращаясь в домашних тиранов. А между тем, наказание — обязательный метод воспитания, который помогает в решении очень важной задачи — выстраивании границ. Но каким должно быть наказание? Здесь надо быть очень осторожным учитывать возраст ребенка, его темперамент, характер. То, что одному пойдет на пользу, другому может причинить вред. Если мы возлагаем на няню ответственность за воспитание ребенка, то должны наделить ее и правами, в том числе правом наказывать. И уже на этапе собеседования с потенциальной няней важно обговорить многие вопросы, касающиеся наказания, выяснить ее взгляды и принципы. Нужно выработать единый подход, создать единую систему наказаний как бы жестко это ни звучало. Этой системой должны придерживаться и няня, и родители, и другие члены семьи. Предъявляя требования к кому-то другому, мы и сами их принимаем и стараемся выполнять, понимая их значимость. Чтобы наша система была эффективной, надо провести небольшую подготовительную работу. В течение недели-двух пораспрашивать няню о том, как вел себя ребенок, как она реагировала на его плохие поступки и к чему это приводило. Проанализировав эту информацию, Мы поймем, что на ребенка действует, а что нет. Какие механизмы наказания работают, а какие пробуксовывают. Вот такую памятку для няни, а заодно для всех членов семьи, мы составили с мамой двойняшек. Я привожу ее как пример и комментирую каждый пункт. Нельзя применять физическое наказание. Это самый спорный метод в воспитании. Даже такие светило-педагогики, как Антон Макаренко, считали, что в исключительных случаях можно наказывать детей физически. Одна мама в разговоре со мной ссылалась на доктора Комаровского, автора популярных книг и телеведущего, который говорит, что бывают дети, которые не понимают слов. Конечно, в сердцах под горячую руку мы можем шлепнуть ребенка и, взяв за плечи, тряхнуть, чтобы привести в чувство. Но это максимум, что можно себе позволить. Некоторые взрослые в качестве наказания заставляют ребенка приседать или отжиматься по много раз, обливаться холодной водой, ставят его на колени в угол, запирают в темной комнате, лишают ужина, сна. Это не только открытое унижение. Это может стать причиной травм и заболеваний. Подобные действия вызывают у ребенка только одно желание — избежать экзекуции любой ценой. Я абсолютно уверена, что хладнокровное применение силы не дает положительных результатов. Жестокость по отношению к детям не имеет ничего общего с воспитанием. Это способ подчинить их своей воле, способный вызвать только страх, ненависть, злость и недоверие к миру. Обзывать. Вместо того, чтобы оценить поступок ребенка, мы начинаем оценивать его самого. Бросаем ему «идиот», «придурок», «кривляешься как обезьяна». Даже любящие и взрослые часто наклеивают на детей ярлыки, которые создают негативную установку. Все это приводит к громадным потерям в отношениях между взрослыми и детьми, провоцирует обиды и неуверенность в себе, снижает самооценку, но никак не помогает сформировать у детей глубинное понимание, почему что-то можно делать, а чего-то нельзя. Пугать. Взрослые часто срываются и кричат на детей, выплескивая свои негативные эмоции, а потом говорят, иначе до него не достучишься, он просто не слышит. Крик всегда вызывает у ребенка испуг, пусть и кратковременный, а испуг — это ступор, замирание, снижение интеллектуальной активности. Если мы хотим, чтобы ребенок сделал уроки, крик точно не поможет. Иногда провинившемуся ребенку говорят «Будешь плохо себя вести, отдам злому дяде» или «Отправлю в детский дом». Эффект примерно такой же, как и от крика. Дети, особенно маленькие, воспринимают слова родителей серьезно, И все эти угрозы и запугивания вызывают у ребенка ощущение, что он не нужен своим близким. Лет 30 назад в Америке я наблюдала за тренингом для родителей. Психолог просил одного из супругов встать на стул, а другого сесть на корточки и смотреть на стоящего снизу вверх. Так была смоделирована разница в росте между малышом и взрослым. Стоящий на стуле должен был замахнуться и прикрикнуть на того, кто оказался внизу. На тех, кто сидел на корточках, это производило очень сильное впечатление. Особенно на мужчин. Они говорили, что почувствовали жуткий страх. Что же испытывает ребенок, когда на него замахиваются и кричат взрослые? Наказывать публично. Подчас чувствуя свое бессилие, мы устраиваем публичные разборки с детьми. Привлекаем общественность, чтобы еще больше устыдить свое неразумное дитя. Но такие прилюдные выволочки не просто обижают детей, а больно бьют по самолюбию, особенно когда речь идет о подростках, подрывают их авторитет в глазах сверстников. У ребенка возникает ощущение, что весь мир против него. Это может вызвать в нем агрессию или, наоборот, привести к депрессии. Мстить. Иногда можно услышать совет «Ответьте ребенку тем же». Он вас укусил? Укусите его в ответ. Пусть почувствуют, как это больно. «Он вас обозвал? Обзовите его тоже». Тогда ребенок якобы поймет, что так вести себя нельзя. Но такое мстительное поведение только провоцирует его продолжать в том же духе. Можно. Демонстрировать недовольство. Взрослые не обязаны скрывать свои негативные чувства, которые неизбежно возникают, когда ребенок делает что-то не то или не так. Все наши эмоции — сожаление, разочарование, досада, возмущение — вполне допустимы и даже желательны. Это некая обратная связь, которая показывает ребенку, что он поступает неверно. Существует много способов демонстрации своего отрицательного отношения к поступкам детей. Это и холодный взгляд, и нахмуренные брови, и характерные жесты. Для ребенка, растущего в любящей семье, недовольство взрослых, подкрепленное реальной эмоцией, серьезное моральное наказание, вызывающее чувство вины и сожаление о содеянном. Попросить извиниться. Извиняться всегда трудно. Это тоже своего рода наказание, но одновременно и важный социальный навык. Надо научить ребенка просить прощения у тех, перед кем он провинился. И неважно, взрослые это или сверстники. Но делать это надо не унижаясь, а искренне выражая сожаление и раскаяние. Хорошим уроком станет пример родителей. Мы сорвались, накричали на ребенка, и приносим свои извинения потребовать исправить. Если ребенок разрисовал фломастерами холодильник, пусть отмывает. Разбросал мусор, пусть уберет. Подобные наказания естественным образом вытекают из проступков и логически с ним связаны. Отправить под арест. Я не поддерживаю традицию ставить ребенка в угол. Долго находиться в таком статичном положении не очень хорошо для здоровья. Вместо этого я предлагаю посадить его на табуретку для наказания, Отправить в комнату, где нет игрушек, но не в темную. То есть временно изолировать от любых развлечений. Смысл такой изоляции в том, чтобы ребенок мог успокоиться и понять, что провинился. Время ареста зависит от серьезности проступка и возраста провинившегося. Для маленьких детей рекомендуют тайм-аут всего на несколько минут. По принципу год-минута. То есть для двухлетнего малыша хватит и двух минут. Лишить удовольствий. В ответ на плохое поведение можно оставить ребенка без чего-то приятного — похода в гости, в кино, в парк аттракционов или ограничить доступ к телефону и айпаду, встречи с друзьями. Но ни в коем случае, повторюсь, нельзя лишать его сна, еды, общения с родителями, братьями и сестрами. Важные принципы. Мы наказываем детей не потому, что стремимся отыграться на них или выпустить пар, а потому что хотим пресечь нежелательное поведение, и предотвратить его в дальнейшем. Чтобы наказание возымело эффект, надо продумать не только то, что мы делаем, но и как. Есть несколько принципов, которые следует соблюдать. Минимум запретов. Надо решить, за что мы наказываем ребенка. Этих «за что» не может быть много. Они должны быть понятными и касаться только важных моментов. Иначе запомнить и выполнить правила будет просто невозможно. Надо заранее объяснить эти правила ребенку. Если он их не знает, тогда и наказывать не за что. Время от времени правила надо пересматривать. Ребенок растет, и то, что раньше было нельзя, становится можно. И наоборот, появляются новые правила, которые были неактуальны для малышей. Наказание надо применять только в том случае, если нет другого выхода. Любой метод воздействия работает тем лучше, чем реже его используют. А пока ребенок маленький, вместо того, чтобы наказывать, имеет смысл просто перенаправить его энергию в нужное русло. Однозначно и соразмерно. За одно и то же нарушение должна быть одна и та же санкция. Нельзя сегодня за проступок наказать, а завтра такое же не заметить. Так мы обесцениваем нами же установленные правила. Нельзя и ужесточать наказание без всяких на то оснований, просто потому что у нас плохое настроение или самочувствие и поведение ребенка вывело нас из себя. Нарушая границы дозволенного, ребенок должен четко понимать, какое наказание его ждет. Наказание должно быть соразмерно проступку. Нельзя наказывать за то, что сделано случайно. Об этом можно только сожалеть. Например, если ребенок упал и порвал рубашку, не стоит на него кричать и наказывать за это. Своевременно и четко. Наказание либо следует непосредственно за проступком, либо его не должно быть вообще. А если прошло уже много времени, наказание бессмысленно, особенно для маленьких детей. Отсроченное наказание, безусловно, менее эффективно, как любая отложенная на время обратная связь. Когда пик прошел и страсти улеглись, вроде бы и говорить уже не о чем. К тому же наказание не может быть бесконечным, безвременным. «Я больше не пущу тебя к компьютеру». «Ты больше не будешь смотреть мультики». Подобные формулировки порождают в голове ребенка хаос. Получается, это казнь навсегда. Лучше четко обозначить время. Три дня без компьютера, два дня без улицы, две субботы без гостей. Наказание любви не помеха. Хорошо, когда существует некий ритуал выхода из наказания. Дети во многом мудрее нас. Недаром они придумали для себя «мирись, мирись и больше не дерись». Такие символические действия в каждой семье свои показывают, что мы сохраняем добрые отношения, что бы ни происходило. Важно не просто разработать красивую систему санкций, но и добиться, чтобы ребенок ее принял. Даже у родителей возникают с этим сложности, а что уж говорить про няню. Часто дети воспринимают строгость няни в штыки, не слушаются, огрызаются, капризничают. Рецепт один. Нужно помочь няне укрепить свой авторитет, всячески демонстрируя наше уважительное к ней отношение. Вместе с няней и нашими домочадцами нам надо все хорошенько продумать, обсудить, принять единые правила, и выполнять их, основываясь на общем принципе любви к ребенку. Он всегда должен быть уверен, что с ним поступают справедливо, что его по-прежнему любят, и даже будучи наказанным, он не останется без нашей поддержки.